Глава первая. Великий хан Агадай шлет сердечный привет и искренние пожелания долгих счастливых лет жизни своему возлюбленному сыну, правителю германских, италийских и прочих земель западной стороны, достойнейшему Хейдорху из славного рода Хохенов. Речь держал глава татарского посольства Бельгутей. Многоопытный Найон из знатного мунгитского рода, низкорослый, крепкий и кряжистый степняк с обветренным лицом и непроницаемыми раскосами глазами говорил неторопливо, взвешивая на невидимых весах каждое слово, однако не избегая при этом опасных слов. На шее посла висела золотая поясца великого хана, оберегавшая жизнь Бельгутая лучше тумина отборных тургаудов. Но только не в этих землях. В этих землях охранная поясца теряла свою силу. Достойнейшему лиху из славного рода гугенов! Ищерский дружинник Тимофей владел языками степняков и латинин в совершенстве и был поставлен при посольстве Толмачу. Усердно, с торжественно серьезным видом, он переводил на немецкий сказанное Бельгутаем. Переводил, усмехаясь про себе. сердечный, искренний, возлюбленному, достойнейшему, славного. Все эти словеса были не более чем дипломатическим лукавством. Истинная же суть витиеватой речи Бельгутая заключалась в другом. Великий хан устами своего посла называет могущественного европейского монарха, императора необъятной германо-римской империи Феодор -Лиха II Гугена не братом ровней, а сыном. и тем самым ставит латининского правителя в подчиненное положение. Бельгутай упрямо подчеркивал это раз за разом, не страшась императорского гнева. «Великий хан заверяет горячо любимого сына в дружественности своих намерений», продолжал Бельгутай. Но великий хан выражает недоумение и глубочайшее сожаление по поводу вторжения германских рыцарей в северные урусские земли и захвата непринадлежащих немцам городов Юрьев, Копорье, Изборск, Псков, Новгород. Бельгутай перечислил. Тимофей добросовестно повторял названия павших градов. Феодор лих слушал, молча. пока молча. Аудиенция против ожидания проходила не в неприступной швабской крепости, родовом вебелингском замке Гугенов, куда, собственно, и направлялся Бельгутай, а на изрядном отдалении от императорской цитадели в баварских землях. Сюда, к берегам Дуная со всех концов Европы, сейчас стягивалось несметное разногербовое воинство. Здесь же расположилась временная ставка Феодорлиха. Почему германо-римский император пожелал встречать послов на полпути к своему замку, было не совсем понятно. То ли Феодор Лих не доверял чужакам, которые могли бы высмотреть для татарской конницы удобные подходы к крепости, то ли император стремился продемонстрировать силу, стекающуюся под его знамена рати. А может быть, имелись и иные соображения. Так или иначе, но ханское посольство под охраной проводили от восточных границ империи в этот необъятный воинский стан. Шахтер Феодор лихо выселся в самом центре лагеря. Тяжелый полок, расшитый золотом и удерживаемый толстыми подпорками бревнами, поражал своими размерами. Просторный, как горница в княжеских хоромах, императорский походный шатер вмещал в себя и пышно разодетую свиту, и знатных рыцарей, и многочисленную вооруженную стражу, внимательно следившую за каждым движением послов. Как должно быть известно мудрейшему императорскому величеству, урусы являются добрыми соседями и союзниками великого хана. Речь посла текла, как вода из неиссякаемого источника. Более того, их земли входят в дужучи улус, а их каназы исправно платят хану дань, они, следовательно, могут рассчитывать на военную помощь и защиту с его стороны. По этой причине посягательство германских рыцарей на северные земли сильно беспокоит великого хана и вызывают с его стороны озабоченность не вполне понятными поступками возлюбленного сына императора. Возлюбленный сын император, высокий, крепкий и жилистый тевтон средних лет, восседал на высоком походном троне с резной спинкой, подобно неживому истукану. Все пространство позади трона закрывала плотная занавеска. Вероятно, за ней располагалась опочивальня, а может быть, пряталась дополнительная стража. Феодор лих не шевелился. С плеч императора ровными и прямыми, словно вырубленными зубилом каменотеса складками, не спадала тяжелая мантия, обшитая мехом горностая. На голове Феодор Лиха сверкала драгоценными камнями массивная золотая корона, похожая на круглую зубчатую башню. Крупные самоцветы, вмурованные в желтый металл, особо подчеркивали рыжеватый оттенок длинных ухоженных волос. Сильные руки лежали на широких подлокотниках, украшенных оскаленными львиными мордами. Феодор Лих смотрел поверх голов. Император, казалось, был сейчас далек от всего происходящего у подножия трона. Глаза его будто и не видели ханских послов. Зато послов внимательно изучали другие глаза, взгляд которых особо выделялся среди прочих взглядов. В них, в глазах этих, не было ни насмешливого любопытства праздной свиты, ни кичливого презрения благородных имперских рыцарей, ни настороженной подозрительности стражей-телохранителей. В них крылось что-то иное, гораздо более опасное. Глаза, так встревожившие Тимофея, огромные, черные, пронзительные, принадлежали маленькому сморщенному человечку неопределенного возраста. Неестественная худоба, заостренные черты лица и резкая козлиная бородка делали его облик смешным, однако придворным шутом он не был. Не бывает шутов с такими глазами. Одетый в длиннополую и широкорукавную красную накидку, В легком красном колпаке, свисающем к левому плечу и подвязанном у подбородка узкой тесемкой, в красных остроносах башмаках, латининин расположился на невысоком стульчике у ног Феодорлиха, что само по себе удивительно. Этот большеглазый и козлобородый был единственным, кто осмеливался сидеть в присутствии императора. Кому дозволялось сидеть? Кого Феодорлих мог одарить такой привилегией? «Советника и мудреца, мнением которого особенно дорожит монарх?» «Нет, не в этом дело. Не только в этом, по крайней мере». Незнакомец в красном словно восполнял недостаток внимания со стороны Феодорлиха к ханским посланцам. Он всматривался в каждого колючими, пытливыми глазами, и всякий раз, когда его неприятный взгляд скользил по Тимофею, русич кожей, плотью, Всем своим существом ощущал враждебные магические фибры и настырную чужую волю, бесцеремонно пытавшуюся влезть в душу и разум, нарывшую прочесть сокрытые мысли и познать потаенные чувства. Чтобы выдержать такое, мало было просто сопротивляться. Чтобы не открыться такому, следовало иметь волю, укрепленную силой охранных заклинаний. Если бы не колдовская защита, которую предусмотрительно поставил над ним князь Волхв Угрим-Ищерский, вряд ли Тимофей устоял бы под натиском этого взгляда. Придворный чародей — вот кем являлся латинин, носивший одежды цвета крови, и при том чародей не из слабых. Тимофей чувствовал, как течет пот по спине, в глазах полыхали багровые блики. А глаза латининского колдуна давили все сильнее, глаза старались прорвать незримый волховской щит. Напряжение росло, но, к счастью, дело близилось к концу. В знак своего расположения великий хан передает возлюбленному сыну императору скромные дары. Бельгутай выдержал паузу. Татарский найон был все же опытным послом. На самом деле дары, привезенные из Орды, представляли собой немалое сокровище. Золото и меха, драгоценные камни и оружие, изумительные работы, дорогие одежды и лучшие кони из ханских табунов. Все это было достойно императора. Однако в подчеркнутой скромности подарков вкрылся тайный намек. Хан Агадай через своего посланца давал понять, что обладает еще большими богатствами и нисколько не обеднеет после щедрых даров. «И великий хан надеется, что недоразумение, связанное с северными урусскими землями, будет улажено без ненужного кровопролития». Завершил, наконец, свою речь Бельгутай. Тимофей закончил перевод. В шатре повисло томительное молчание. Заключительные слова кочевника можно было расценивать и как завершение в дружбе, и как предупреждение или даже угрозу. Теперь оставалось ждать ответного слова, приказа казнить дерзких посланцев или повеление помиловать. Феодор лих нехотя возвращался из неведомых дали, где по сию пору блуждал его взор. Император опустил глаза, нарочито небрежным взглядом скользнул по лицам послов. Покосился на колдуна у своих ног. На миг Тимофею показалось, что между Феодор лихом и магом произошел краткий безмолвный диалог. Почудилось, даже будто латининский колдун кивнул. Соглашаясь, давая знак или позволение. Позволение императору. Феодор лих заговорил. За дары благодарю. Голос монарха звучал негромко, но внушительно. хан проявляет достойный пример поистине королевской щедрости. Ответные подарки вам вручат при следующей нашей встрече. Тимофей переводил слова Феодорлиха, склонившись к самому уху татарского наяна и лишь потому увидел, как дернулась едва-едва заметно, но все же дернулась щека бельгутая. Слабая тень недовольства, только тень, большего послу не позволено. Скользнула по каменному лицу степника. Еще бы. Бельгутаю было от чего ериться. Латининский император сознательно избегал именовать Агадая великим ханом. Что же касается всего остального? Лицо Феодор Лиха утратило былую невозмутимость. Глаза вспыхнули. Брови сошлись у переносицы, В голосе отчетливо звягнула сталь. «У меня есть только один отец, достославный Феодор Лех Первый Огненнобородый. И никакого иного отца над собой признавать я более не намерен. Равно, как и ничьей власти. Запомните и передайте хану мои слова. Сыновьями пусть он называет своих вассалов». Нет, император вовсе не витал в облаках все это время. Глядя поверх их голов, Феодор Лях внимательно слушал послов, и, главное, слышал каждое произнесенное слово. Теперь о русских княжествах. Тень гневливой суровости покинула лик монарха. Губы императора неожиданно скривились в изумлённой улыбке. «Разве это я воюю земли русинов? Разве под моим предводительством взяты Псков, Новгород и прочие северные города?» «Разве не магистры Тевтонского и Ливонского орденов, объединившись друг с другом и призвав под свои знамена Европейское рыцарство, провозгласили крестовый поход в восточные земли?» «Но разве шатры прусских и ливонских крестоносцев не стоят в этом лагере?» Бесстрастно спросил в свою очередь Бельгутай. Тимофей столь же бесстрастно перевел слова Степника. «Разве рыцарские ордена не выполняют волю вашего величества? Разве осмелились бы магистры сами, без одобрения императора и без наущения из Рима, тоже, впрочем, подчиняющегося вашему величеству, объявлять походы, собирать рыцарские отряды и нападать на соседей?» По шатру прокатилась волна недовольного гула. Подобный ответ вопрос со стороны послов при желании можно было счесть непозволительной дерзостью. Однако Феодор Лих предпочел улыбнуться. Еще раз. И еще шире. Хан Агадай хорошо осведомлен о тонкостях европейской политики, что, несомненно, делает ему честь. Но ведь он, насколько я могу судить, разумный человек. А зачем двум умным и могущественным властителям портить отношения из-за клочка никчемной русинской земли, когда вокруг так много непокоренных народов и недоделанных дел. «Ах, никчемная русинская земля!» Тимофей мысленно скрежетал зубами, но внешне сохранял спокойствие, как и подобает посольскому толмачу. Тимофей переводил. «Хан еще не подчинил полностью своей власти восточные царства за длинной стеной и южные страны», продолжал Феодорлих. Его конница не вытоптала персидские земли и не испробовала крепость своих мечей на Сарацинских шлемах. Как видите, я тоже кое-что знаю, а потому спрашиваю. Феодор лих выдержал паузу, прежде чем задать свой вопрос, затем четко и внятно произнес Стоит ли скудная дань, собираемая с русских княжеств раздора между нами? Или дружба со слабыми раздробленными русинами хану Агадаю важнее прочного мира со мной? «У русы соседи и союзники великого хана», — сухо заметил Бельгутай. Тимофей перевел. «Это всего лишь слова», — небрежно отозвался император. «Любой союз действенен лишь до тех пор, покуда он выгоден». когда же вреда от него оказывается больше, чем польза, когда союз становится ненужным и тем более опасным от него отказываются. Так поступают правители Запада. В почтительном тоне Бельгутаева вопроса и в холодно-бесстрастном переводе Тимофея не было слышно ни упрека, ни насмешки. Однако ропот в шатре усилился. Какой-то молодой рыцарь с вышитыми на синей гербовой котти с золотыми львами потянул изножен клинок. К счастью, горячего юнца вовремя одернули более сдержанные соседи. «Так поступают разумные правители», — процедил сквозь зубы Феодорлих. «Почему хана Гадай столь сильно дорожит дружбой с русинами?» Зачем владыке степей понадобилась дикая и холодная земля, покрытая непроходимыми лесами и непролазными болотами? Феодор легчуть подался вперед, впившись взглядом в лица татарского Найона и Толмача. Макс, сидевший у ног императора, тоже не сводил глаз с Бельгутая и Тимофея. Тимофей почти физически ощущал, как тяжелый взгляд латининского колдуна бьется о волховскую защиту Ищерского князя. Бьется, но никак не может проломиться. Зачем? Вот вопрос, который действительно интересовал латинин. Они в самом деле хотели знать, зачем. Больше всего они сейчас хотели знать именно это. «А зачем дикая и холодная земля у русов понадобилась могущественному императору?» Вновь вместо ответа спросил Бельгутай. И вновь Тимофей перевел вопрос на немецкий. «Посол!» Губы Феодор лихо дрогнули. «Не слишком ли ты много себе позволяешь? Не забывай, моему терпению есть предел, а в этом лагере хватает палачей!» Я лишь делаю то, что мне поручено. Говорю слова и задаю вопросы от имени Великого Хана. Спокойно, не отводя глаз, произнес Бельгутей. Тимофей переводил произносимые фразу сразу же, слово за словом. Я должен вернуться к своему повелителю с ответом самое позднее через месяц. Если я не появлюсь к оговоренному сроку, это будет наихудшим из всех возможных ответов. Бельгутей поклонился, низко и почтительно. Феодор Лих вздохнул, глубоко и шумно. «Пока никакого ответа я не услышал», — продолжал Бельгутей. «И я не знаю, что мне сказать великому хану об русских землях, захваченных германскими крестоносцами». Только этим и ничем другим объясняется моя настойчивость, которая, возможно, была ошибочно принята за дерзость. Однако, уверяю вас, ваше величество, я никого не желал оскорбить. Императоры Макс снова переглянулись. Островерхая шапочка колдуна чуть шевельнулась, обозначив слабый кивок. Феодор повел ладонью, извещая об окончании аудиенции. «Ступай, посол!» Ответ получишь позже. А пока ступай. «Фух, в крысе выдохнул Тимофей, вытирая лоб рукавом. Противный липкий пот все еще тёк ручьями. Сердце в груди не желало утихомириваться. Но послы уже отъехали от императорского шатра достаточно далеко, и можно было дать волю чувствам. «Ничто закончилось все наконец!» Пробормотал Тимофей, поглаживая верного гнетка и осматриваясь вокруг. Солнце уже клонилось к закату. «Прямо как гора с плеч. А я уж думал, головы нам поснимают за такие речи». «Закончилось, говоришь?» Бельгутенни весело усмехнулся. «Э, нет, рано радуешься. Все еще только начинается, Томфи. Тимофей не обижался, когда степняки коверкали его имя, непривычное бессерменскому языку. Чего обижаться-то, если даже латининского императора и того, вон ханский посол, кличет на свой манер. Главное, что с Бельгутаем можно иметь дело. Пока, во всяком случае, можно. И нужно. Бельгутай не кичился данной ханом властью и не проявлял спеси, свойственной иным заносчивым татарским царевичам, князькам и темникам. Был прост в общении, к посольской свите и охране относился уважительно. Не как к господин к слугам, а скорее как мудрый воеводок соратникам. Оно и понятно. В дальнем походе по чужим и отнюдь недружественным землям любое посольство со временем становится сплоченным боевым отрядом, в котором от поступков одного человека слишком часто зависит жизнь остальных. А с русичем толмачом ханский посланник вовсе держал себя как с равным. Бельгутай был Найоном, кем-то вроде боярина или знатного дружинника Ипата в татарском войске. Ипат – воевода. Тимофей, конечно, в боярах никогда не хаживал, но вот дружинником у Грима Ищерского тоже числился не из последних. Еще в отрочестве князь выделил его за сметливость и тягу к знаниям. У Угрим специально посылал Тимофея к купцам обучаться западным и восточным языкам. Тимофей обошел с торговыми людьми все русские княжества, часто бывал в новгородских землях и за их пределами. Еще чаще у татар, с которыми ищерцы всегда старались водить дружбу, как с сильным и грозным соседом. В общем, постранствовать и мир повидать Тимофею довелось, дай бог каждому. К 25 годкам он был знатоком иноземных обычаев и толмачом, каких поискать, И что не менее важно, считался своим человеком при ханской ставке. Настолько своим, что когда Угрим предложил его, томфи богатура толмачом в посольство, снаряжавшиеся в латининские земли, татары согласились сразу. В воинских науках Тимофей тоже преуспел не меньше, чем в языках, потому и был поставлен сотником в ищерской дружине. Угрим доверял ему как никому другому. Достаточно вспомнить хотя бы то, что именно Тимофей с десятком лучших гридей встретил и сопроводил князю никийскую царевну, спасавшуюся от латинин, которые вслед за царьградом подминали под себя остатки Византийской империи. Черноокая гречанка Арина искала убежища в Ищерских землях и нашла. Несколько месяцев назад царевна Бегленко стала супругой князя Волхва, горбатого, старого, ликом далеко не пригожего. Но ведь стало же. Ох, Арина, Арина. Образ молодой красавицы-княгини всплыл перед внутренним взором Тимофея ни к месту и не ко времени, будоража кровь и наполняя сердце непозволительной завистью к господину. «Сегодня первый день переговоров», — задумчиво произнес ханский посол. Тимофей тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли и возвращаясь к текущим делам. «И одному лишь вечному небу Тенгри ведомо, сколько впереди еще этих дней», — продолжал Бельгутай. «Так что, если Хейдорх пожелает покарать нас за дерзкие речи, времени у него будет предостаточно». «Да, Бельгутай», — со вздохом посетовал Тимофей. «Служба, однако, у вас, у послов...» «У нас», — поправил татарский наем. Затем спросил с сочувствием. «Тяжко?» «Не то слово. Будто в сечер убился от зари до заката, да без передыху». «Не просто с императорами-то разговаривать, а?» «Это точно», — согласился Тимофей и, подумав, немного добавил. «Хотя, знаешь, не в императоре даже дело. Меня другое беспокоит». «Красный шаман?» бросил на него понимающий взгляд Бельгутей. «Колдун, что сидел у ног Хейдорха!» «Ты тоже почувствовал?» — встрепенулся Тимофей. «Еще бы!» Степняк прищурил и без того узкие глаза. «Кто это, знаешь?» Тимофей пожал плечами. «Знать не знаю, но догадываюсь». «Доводилось много слышать от иноземных купцов о некоем Михеле Шотте, что служит при императорском дворе. Говорят, могущественный чародей!» Тимофей выжидательно глянул на татарского посла. «Так и есть», — кивнул Бельгутай. «В ханской ставке тоже наслышали о махал-шамане». «От купцов?» «И от купцов». Неопределенно ответил Степняк. А еще от тайных лазутчиков хана, мысленно закончил за него Тимофей. Бельгутай оглянулся на высокий шатер, процедил сквозь зубы. Он это, колдун императорский. Точно, махал шаман, больше некому. И сдается мне, Томфи, не случайно он здесь. Что-то серьезное задумал Хейдорх!» «Очень серьезная!» Тимофей фыркнул. «Вообще-то о серьезности намерений Феодорлиха можно судить уже по тому, какую рать он собирает. Ты посмотри вокруг, бельгутай!» Вокруг, насколько хватало глаз, пестрили разноцветные шатры, палатки и навесы. Дымились костры и бурлили подвешенные над ними походные котлы. Сновали люди, ржали конь, звенело железо. В воздухе висел несмолкаемый гомон. Многочисленные станы, сливаясь и смешиваясь друг с другом в один, великий и необъятный, тянулись вдоль правого берега Дуная. Тимофей уже научился различать пестрое императорское воинство по гербам, стягам, вооружению и доспехам. Истинным хозяином латининского лагеря являлось, конечно же, германское рыцарство. Однако доносившаяся отовсюду лающая немецкая речь была изрядно разбавлена множеством других наречий. Над Дунайскими водами расположились также итальянские и испанские, французские и бургундские, британские и маравские, датские и шведские рыцари. Все как один шумные, задиристые, хвостливые, каждый при своре оруженосцев и слуг. Гораздо тише и сдержаннее вели себя потрепанные в недавних стычках с татарами угорские и селесские отряды, отступившие под защиту имперских границ и примкнувшие к силам Феодорлиха. Особняком, под знаменами с черными, красными и белыми крестами, держались молчаливые и неулыбчивые христовы братья — тефтоны, ливонцы, иоанниты, госпитальеры, храмовники-тамплиеры. В состав императорской армии входила также лучшая европейская пехота, успевшая уже громко заявить о себе на полях сражений. Легко вооруженные английские стрелки с длинными, в рост человека, тисовыми луками, лишь немногим уступающими по дальности стрельбы, клееным из дерева и кости степняцким ному. Сложно-составной лук, использовавшийся татаро-монголами. Генуэзские щитоносцы и арбалетчики с тяжелыми самострелами. наемники кондатьеры других богатых италийских городов, закованные в и вооруженные копьями, шипастыми булавами и кистенями на длинных древках. Плохо одетые, почти бездоспешные, но хорошо обученные строевому бою ополченцы швейцарских кантонов с массивными алебардами. Фламандцы с огромными пиками. Грозный вид чужого воинства волновал, тревожил и угнетал. «Как тебе все это, а, Бельгутай?» — напирал Тимофей. «Как тебе эдакое силище?» «Да, армия Хейдорха впечатляет», — согласился ханский посол. «А для чего, по-твоему, собирают подобные армии, если не для войны?» «Для войны собирают». и Пожал плечами Бельгутай. Иначе бы нас с тобой сюда не отправили? А Прокута -то с того, что отправили? Тимофей в сердцах мотнул головой. Думаешь, Феодор, лих, имея такое войско, прислушается к предупреждению Хана и отступится от северных земель? Нет, я так не думаю, спокойно ответил татарин. Тогда что мы здесь делаем? Ханский посол натянул поводья и окинул его внимательным взглядом. Тимофей глаз не отвел. «Что мы здесь делаем, Бельгутей? Повторил он свой вопрос. «Все ведь уже ясно. Все было ясно с самого начала. Войны не избежать. Так к чему терять время на бессмысленные переговоры? Или ты приехал сюда не только для того, чтобы говорить с императором? Скажи честно, Бельгутей. «Честно хочешь, Тумфи?» Прищурившись, усмехнулся Степняк. «Но тогда и ты ответь мне, и тоже честно. Ты сам зачем примкнул к посольству? С каким напутственным словом послал тебя твой угорим конас?» Улыбка ушла с обветренного лица кочевника, будто стертая незримой рукой, а вот пытливый прищур остался. «Ты ехал сюда для того лишь только, чтобы переводить чужие речи, или тебе дадено другое задание?» Бельгутей, не моргая, вглядывался в него из темных щелочек бойниц. Тимофей стиснул зубы. «Все верно. Было. Было задание. Прозорливый Найон, конечно, не знал об этом наверняка, но вполне мог догадываться». «Наблюдая не только и не столько за латининским императором, сколько за татарскими послами», — велел Тимофею Ищерский князь Волх. «За каждым поступком, за каждым словом, смотри, слушай, все, всегда, всюду. Помни, мое защитное слово, произнесенное над тобой, не только оберегает тебя от дурного глаза и чужой магии, но и связывает нас с незримой колдовской нитью», так что я тоже буду смотреть твоими глазами и слушать твоими ушами. Это может оказаться полезным. Солнце медленно опускалось за горизонт, озаряя императорский лагерь прощальными багровыми отблесками. Посол и Толмач сверлили друг друга холодными изучающими взглядами, смотрели молча, долго, целую вечность. Так смотрят два хищника из одной дружественной, пока еще дружественный стаи, случайно задевшие один другого. Случайно или не очень. Задевшие, а после показавшие зубы. По привычке или стайным расчетам. Показавшие и... И спрятавшие. Напряженный момент испытующих взглядов миновал. Бельгутай вновь раздвинул губы в приязненной улыбке. «Я посол великого хана!» Ты толмач при посольстве. Пусть все так и остаётся впредь, Тумфи. Договорились? Пусть каждый несет свою службу. Сейчас мне как никогда нужен хороший переводчик. Так к чему нам усложнять ситуацию? Да, я тоже полагаю, что войны не избежать. Но это не дает мне права прекращать переговоры с Хейдорхом. Да зачем они нужны, переговоры эти? прорычал Тимофей. «Кому? Для чего?» Два проезжавших мимо всадников белых с черными крестами плащах покосились в их сторону. Взгляды рыцарей Ордена Святой Марии были настороженными и недружелюбными. Впрочем, тевтонские братья над татарских послов иначе здесь и не смотрели. «Ты задаешь ненужные и лишние вопросы?» Негромко, но твердо ответил Бельгутай. Тебя послал сюда твой Канас, меня мой хан. Им должно быть виднее, а мы. Мы просто делаем свое дело, не делать которого не можем. Вот и все. Все? Тимофей шумно выдохнул. Ох, как бы так просто оно было! Бельгутай снова заглянул ему в глаза. Что с тобой, Тумфи? Объясни, что на тебя нашло. В императорском шатре ты держал себя в руках, а сейчас вдруг ни с того ни с сего, как вы, у русы, говорите, возбеленился. Почему? Почему? Тимофей сплюнул в сердцах. Да потому, крысяй потрох, что тошно смотреть на все это латининское воинство и ждать, пока оно двинет на Русь. Бельгутай неодобрительно покачал головой. «А слушай, Тумфи, ты же знаешь, великий хан...» «Что, хан?» Злобно прошипел Тимофей. «Что, Бельгутай? Думаешь, мне легче от того, что твой хан и латининский император делят промеж себя наши земли, словно вынутые из печи пирог, а я...» Вздох, похожий на стон, вырвался из его груди. «А я вам в этом помогаю». «Вы, урусы, сами нарезали этот пирог!» Беззлобно, но сухо и жестко заметил Бельгутай. «Для других нарезали, для тех, кто окажется достаточно проворен, велик и силён, чтобы проглотить его по частям, не подавившись при этом. Не ищи виноватых на стороне, тумфи, и уж тем более не вини себя, если ваши неразумные канази, чистолюбцы» никак не могут договориться и не способны принять власть одного над всеми. Кто, как не они, в нескончаемых усобицах растерзали и обескровили ваши земли? Кто, как не они, продолжают заниматься этим по сию пору?» «Прошу тебе рассуждать», — хмуро процедил Тимофей. «Вам-то повезло, вы-то сами все в едином кулаке собраны». «Оттого и в битвах сильны, и в походах удачливы». «Да, собраны, да, сильны и удачливы», — задумчиво покивал Бельгутей. «Сейчас собраны, сильны и удачливы». И почему-то отвел глаза. «Вот только ты не знаешь, Тумфи, каково нам было раньше, какие усобицы кипели в степях Архона и Керулена». Как жестоко сражались между собой за скудные кочевья наши курени, рода и племена, и сколько доблестных богатуров полегло у отрогов небесных гор. Междуречье Архона и Керулена, тот самый котел, в котором начинало формироваться разноплеменное татаро-монгольское государство. Небесные горы, Алтайские горы. «Неведомо тебе, с какой яростью мы истребляли друг друга, и тебе, Урус, не вообразить даже, какой боли и крови стоило нам единство. Но ты прав. Нам повезло. Великое небо послало моему народу великого хана, собирателя земели, потрясателя вселенной. Ибо только по-настоящему великому человеку под силу объединить свои враждующие улусы и вознестись над чужими». В ваших же землях нет пока своего Чингисхана, достойного, честного, сурового, но справедливого правителя, думающего не только о собственном благополучии и о благополучии кучки знатных наёнов-бояр, а о величии всего народа. Вам некого поднимать на белом войлоке к извечному синему небу. В этом ваша главная беда и в этом ваше несчастье. Ваши канази, тумфи, как малые дети мыслят мелко и считают лишь городки и деревеньки, свои до соседские. Они видят не дальше приграничных поселений. Быть может оттого так происходит, что нет в ваших землях степного простора, а леса закрывают небо и горизонт. А может быть, ваши души поросли иными лесами, мешающими единению. Никто из ваших гордых каназий не смотрит широко. «Никто не мыслит целостной у урусии под своим началом. И, что гораздо важнее, никто из них не согласен вставать под начало другого, более достойного правителя, чем он сам. Потому так вам и норовят прийти чужие правители». «Ага. А в латининских землях и душах, значит, леса не растут?» — огрызнулся Тимофей. И спесивые имперские курфюрсты, герцоги, графы и бароны, грызущиеся между собой, вот так сразу взяли и покорились Феодорлиху. И воинственные ордена рыцарей и монахов тоже подчинились ему беспрекословно. И богатые вольнолюбивые города открыли ворота. И жители бунтующих провинций сложили оружие. И соседние европейские государи не противились усилению империи. И даже давний враг императорской власти, римская Курия, неоднократно обвинявшая Феодорлиха в пособничестве колдовству и отлучавшая его от церкви, вдруг благословила эту самую власть, и все прошло спокойно и быстро, без крови и без розни. «В том-то и дело, что случилось это именно вдруг и сразу», ответил Бельгутей. «В том-то и странность, что все прошло спокойно, быстро и бескровно». Так не бывает, не может и не должно быть. Даже Чингисхан объединял степные народы не один год и не один десяток лет. Он добился своего лишь пролив реки крови, уничтожив непокорных ханов и стерев с лица земли целые племена. Здесь же все вышло иначе. Бельгутай покачал головой. Еще меньше года назад страна немцев и ромеев была таким же изорванным в клочья войлоком, как и твоя Урусия, Тумфи. Но Хейдорх сумел не просто собрать разрозненные лоскутки воедино. Он укрепил свою державу и расширил ее границы за несколько месяцев, без единой битвы. Такое не в силах человеческих. Такое можно объяснить только вмешательством иных сил. И я не думаю, что великое небо Тенгри поспособствовало в этом императору германцу. Вряд ли стал бы помогать ему и латининский бог, чьи служители уже не раз и не два проклинали Хейдорха. Нет, тут замешан не Божий промысел, а скорее колдовство. Придворный чародей? нахмурился Тимофей. Михель Шотто? Бельгутай утвердительно кивнул. «Махал шаман. В нем все дело!» Тимофей недоверчиво смотрел на Степника. «Хочешь сказать, что создать такую империю под силу колдуну?» «Не всякому колдуну, Тумфи. И не всегда. Многое зависит от того, откуда берут силу колдовские заклинания». Шаманское могущество имеет разную природу, а на свете встречаются источники неисчерпаемой магической мощи. Какие, например? Глаз Тимофея наткнулся на пристальный взгляд степняка. Посол что-то обдумывал. Решал сказать «нет». Решился. Сказал. Вернее, спросил. «Ты слышал что-нибудь о черной кости, Тумфи?» Бельгутай напряженно следил за лицом собеседника, высматривая каждое движение, каждое дрожание мускула. «О чем?» — изумился Тимофей. Но, видимо, так ничего и не выследил. «Ладно, забудь». Найон небрежно махнул рукой, как-то уж нарочито небрежно. «Это не важно. Глупые слухи, пустые сказки». Но нет, дудки. Теперь уже сам Тимофей внимательно следил за татарским послом и забывать, конечно, ни о чем не собирался. Впрочем, щелочки бойницы на обветренном лице Степняка больше не смотрели на Тимофея. Взор Бельгутая Россия наскользил по латининскому лагерю. Я просто хочу объяснить тебе, Тунфи, что империи появляются или естественным путем или противоестественным. Спокойно и убаюкивающе текла речь Йона Империю создает либо сильный правитель, стоящий над подданными, согласными признавать его силу, либо сильное колдовство, морок и обман, из заставляющие заставляющие подчиняться чужой воле. Иного не дано. Моему народу, милостивым небом Тенгри, был послан потрясатель вселенной. перед которым склонились прочие ханы. А при Хейдорхе служит могущественный шаман, укрепляющий власть императора с помощью чародейства». Бельгутай резко повернулся к Тимофею, царапнув его колючим взглядом. «А кто и что есть у вас, Тумфи, в ваших холодных урусских краях? Справедливый и сильный правитель?» Разумные канази или ханы, готовые без споры взаимных обид избрать на Куролтея достойнейшего? Вожди на и воины Нукера, поддерживающие лишь одного из многих? Простой люд Карачу, желающий встать под единую руку и как-то выражающий свое желание? Или, быть может, где-то в ваших краях кроется великая колдовская сила, способная сравниться с силой Махал-шамана. Может, твой угорим канас, о котором, говорят, всякое в тайне владеет такой силой? Узкие глаза Бельгутая смотрели на него внимательные, без тени насмешки. Слишком внимательно и серьезно они смотрели. Тимофей скривился. Ну, ведет свой род Угрим Ищерский, хозяин небольшого затерянного в дремучих лесах княжества от волховского племени. Но поговаривают в народе, будто княжий град-острожец возведен на древнем языческом капище и поставлен там неспроста. Но знает и умеет князь многое из того, что недоступно обычному человеку. И что? Да, приколдовывал Угрим понемногу, так самую малость. Во врачевании, к примеру, ему не было равных. И защитный заговор против черного глаза и недоброй ворожбы на Тимофея опять-таки наложил именно князь. Но в Ищерских землях, где по сию поруч, тут старое язычество, где ведуны и береги встречаются в каждой деревеньке, а земля буквально пропитана магическими токами, эдакое легкое кудесничество и зачародейство-то не считается». «Обладал бы мой князь силой, на которую ты, Бельгутай, намекаешь, так давно бы ей воспользовался», — пробурчал Тимофей. «Вся Русь была бы уже под его началом, как латининская империя под рукой Феодорлига. И еще неизвестно, кто кому дань платил бы, мы твоему хану или хан «Да», — задумчиво кивнул Бельгутай. «Может быть, и воспользовался бы». «Может быть?» Он еще сомневается, без со глазой. «Э, до да чего с тобой говорить-то?» Досадливо махнул рукой Тимофей, отмахиваясь от дальнейшей беседы. Сытый голодного не разумеет, и сильный не поймет. Нет, ни слабого даже, но никак не умеющего собрать в единый кулак свою тоже немалую, в общем-то, силушку. Немалую, но разбросанную, рассеянную, раскиданную. растрачиваемую на бестолковую и бессмысленную борьбу против себя самой. Хотя, пожалуй, кривил все же душой Тимофей. Понимали они с Бельгутаем друг друга. Хорошо понимали. Но только горше от того понимания было. Тимофей ождавился лютой бессильной злобой, чувствуя в глубине души «прав татарский посол, кругом прав. Как ни крути, а нечем нынче похвастаться Руси-матушке», конец ослабевшей в междуусобных раздорах, и надеяться ей пока не на что. Дальше ехали молча. Бельгутай искоса поглядывал на толмаче, Тимофей угрюмо смотрел вперед. В голове неподъемными валунами ворочались тяжелые безрадостные думы. «Вот германо-римская империя — это не Русь, это совсем другое дело», — верно ведь подметил ханский посланник. Феодор Лиху в последнее время действительно сопутствовала небывалая удача. Везде, во всем. За короткое время латининскому императору удалось объединить разрозненные немецкие княжества и герцогства, приструнить гордых курфюрстов, вернуть и приумножить влияние в заальпийских областях, подчинить своей воле богатые города Германии, Италии и всю торговую Северную Ганзу, сломить сопротивление швейцарских кантонов и урвать изрядные территории у соседей. Феодор Лих умудрился также завершить затянувшееся противостояние императорской короны с папской тиарой в свою пользу. Случилось это после странной и внезапной, но пришедшейся так кстати, кончины Георгия IX, того самого понтифика, который проклинал и отлучал Феодор Лиха от церкви за пособничество Чернокнижия. Со смертью папы словно бы умерли и все обвинения против императора. Что произошло на самом деле неведомо никому. Но некоторое время спустя святой престол занял, если и не прямой ставленник Феодорлиха, то уж во всяком случае не желавший вступать в открытую конфронтацию с императорской властью новый понтифик Ацелесиан. Заручившись поддержкой Рима, демонстрируя мощь имперской армии и необыкновенную удачливость, Феодор Лих легко заключал выгодные договоры с европейскими государями. Священная Германо-Римская империя столь же стремительно набирала мощь на Западе, сколь неотвратимо росло на востоке могущество татар. Столкновение было неизбежным, и между двух жерновов попадали раздробленные, ослабленные междоусобными войнами русские княжества. Большого выбора тут не было. Не имея возможности отбиваться от наседавших с двух сторон чужаков, приходилось либо идти под латинин, либо водить дружбу со степняками. Большая часть князей предпочла последнее, рассудив, что татары будут меньшим из зол. Что, впрочем, и неудивительно. Германские рыцари приходили на захваченные земли всерьез и надолго. В территории латинине вцеплялись мертвой хваткой. Занимали города и крепости, строили новые замки, огнем и мечом насаждали римскую веру, истребляли или полностью онемечивали население, которое из-за людей-то не считали. Степняки же, по большому счету, не особенно зарились на малопригодные для кочевий русские земли и практически не вмешивались в управление княжествами. Хан, в отличие от императора, предлагал не столько рабство, сколько союз. Да, облагал данью, но не больше, чем та, что сами русские князья платили друг другу, или та, что платят младшие ханы старшему. И уж во всяком случае, дань эта оказалась несоизмеримо меньше платы, взимаемой с покоренных народов латининами. Собственно, дело было даже не в Дане как таковой. В грядущей войне с Западом татарам требовались беспрепятственные проходы по неприветливым русским лесам, продовольствие, фураж — и хотя бы маломальская поддержка населения. Хану нужны были надежные тылы, а потому кочевники старались не восстанавливать русичей против себя. Наоборот, всячески привлекали на свою сторону. Немало русских ратников, жаждавших поквитаться с латининами за прежние обеды, вступали в татарские войска. И особенно много желающих приходило из новгородских земель, разоренных тевтонскими и ливонскими крестоносцами. Орденские рыцари и примкнувшие к ним многочисленные полубратья нанесли удар по Северной Руси не случайно. Татарская конница не могла вовремя поспеть на помощь по непролазным болотам и чащобам, а потому новгородцы бились с рыцарями сами. Сопротивлялись отчаянно, но силы оказались неравными, а натиск бронированных свиней внезапным и мощным. К тому же среди купцов, как немецких, так и новгородских, тесно связанных торговыми интересами с Ганзой, нашлись пособнички, открывавшие крестоносцам крепостные ворота. Северо-западная Русь пала. Толпы беженцев устремились на юг и восток, а вслед за беженцами двинулись рыцарские отряды. Угроза разорения нависла над Полоцким, Смоленским и Ростово-Суздальским княжествами. Да и ищерцы тоже начинали чувствовать себя неуютно. Татары, пропущенные низовыми русскими князьями и поддержанные ими, нанесли ответный удар с юга. Степняки совершили опустошительные набеги по селесским, маравским и угорским землям, прошлись сокрушительным смерчем вдоль восточных границ Латининской империи от Далмации до Одера, грозя отрезать от Германии Померанию, Тевтонскую Пруссию и Ливонию. Крестоносцы прекратили продвижение по русским землям, остановились и татары. На время война, которая пока в открытую не объявляла ни одна из сторон, затихла. Противники накапливали и перегруппировывали силы для нового решающего удара. Вставку императора прибыло ханское посольство. Императорский шатер опустил. Федор Лех велел удалиться всем, оставив при себе только мага-советника и распорядившись отцепить шатер снаружи, чтобы никто не смел мешать разговору. Огромный плотный полок, растянутый на бревнах подпорках, огораживал пространство размером с небольшую замковую зал. Дополнительные тяжелые занавеси, спускавшиеся вдоль стен, скрадывали любые звуки, А колдовское заклинание, произнесенное придворным чародеем, вовсе не позволяло подслушивать тайные беседы. В таком шатре можно было говорить, не опасаясь чужих ушей. Феодор Лех заговорил первым. «Ты что-нибудь нащупал, Михель?» «Ничего, Ваше Величество», — вздохнул маг. «Над главным татарским послом свершён защитный ритуал, укрепляющий его волю и препятствующий воле чужой. Магическая защита крепкая, поставлена опытным колдуном. В помыслы ханского посланца я проникнуть не смог». «Защищён только он?» «Не только», — качнулся красный колпак чароди. «Ещё посольский толмач». «Толмач?» — император удивленно поднял бровь. «Он ведь вроде бы даже не из татар». «Русин», — кивнул маг. «Я узнавал». «Любопытно, очень любопытно». Холёные пальцы Феодорлиха забарабанили по лакированному подлокотнику трона. «А впрочем, все эти восточные варвары одинаковы. «Так говоришь, Русин-переводчик тоже закрыт?» «Да, Ваше Величество, его мысли мне прощупать не удалось». «Кто-нибудь еще, Михель?» «Нет», — покачал головой маг. «Больше магических щитов не стоит ни над кем, посольская свита и стража открыты». «И что?» Нетерпеливо подался вперед Феодорлих. Они не несут в себе никаких тайн. Они просто представлены сопровождать и охранять, но сами ничего не ведают. «Значит, истинную цель посольства знают только двое». «Или у каждого из этих двоих своя цель». Феодор лих задумался. «Можно будет что-нибудь выяснить, когда они уснут?» «Не выйдет, ваше величество. Когда человек спит, спят и его сокровенные мысли, и его память. А вот воля не спит. Попытка взломать защиту ничего не даст. Такая попытка только разбудит и насторожит послов». «Возможно ли вообще пробить их магический щит?» «Если бы при мне были черные мощи...» Чародей поднял глаза на императора. «Это не составило бы труда, но реликвия находится в Вебелинге, а вы не пожелали пускать туда послов?» «Пускать чужаков в крепость, где хранится главное сокровище империи, слишком рискованно!» Строго оборвал его Феодорлих. «Вывозить мощь оттуда тем более опасно. Вебелинг — надежное место!» Ты сам заговаривал замковый Дон Жон до такого состояния, что туда не проникнет незамеченным ни один колдун. «Заговаривал», — согласился колдун. «Ни один маг не сможет даже приблизиться к крепости». «А прочих злоумышленников остановят мои дозоры, каменные стены и замковый гарнизон. В общем, забудь пока о мощах, Михель. Пусть они лежат там, где лежат». «Да, я все понимаю, Ваше Величество», — склонился красный колпак. «Просто беспокоюсь, когда приходится удаляться от мощей». «Что именно тебя беспокоит?» — нахмурился император. Чародей вздохнул. «Я уже не могу спрятать черные мощи за колдовскими запорами. Слишком много заклинаний произнесено над ними», и слишком много запущено магических ритуалов, необходимых для укрепления империи и нуждающихся в постоянной подпитке от реликвии. Феодор Лих недовольно повел бровью. «Хватит, Михель. Сейчас ты мне нужен здесь. О мощах не волнуйся, они находятся под надежной охраной и никуда не денутся из вебелинга. Подумай лучше о том, как преодолеть колдовскую защиту послов, не прибегая к помощи реликвии». Михель развел руками. «Есть только два способа. Либо сломить волю ханских посланцев, что мне представляется маловероятным, либо на что-то отвлечь ее». «Сломить? Отвлечь?» — повторил Феодорлих. Кривая усмешка скользнула по губам императора. «Ты предлагаешь пытки?» «Нет, нет, нет». Трижды дёрнулся красный колпак. «Как раз пытать послов не следует, Ваше Величество, пока, во всяком случае. От любого магического щита может тянуться незримая нить к поставившему его. Маг или маги, закрывшие послов, наверняка все видят их глазами и слышат их ушами. Возможно, они даже смогут заставить послов покончить с собой, если сочтут это необходимым для сохранения тайны. А от мертвеца не будет проку. Мертвец ничего уже не расскажет. Мертвого не оживят и не подчинят даже черные мощи. По крайней мере, одной реликвии для этого недостаточно. «Тогда что нам делать, Михель?» Хмуро спросил Феодорлих. «Как поступить? Мне нужно знать, с какими помыслами прибыли сюда эти двое». «Я сказал все, что мог, ваше величество. Нужно придумать, чем отвлечь внимание послов. Внимание и волю целиком». «И что же, по-твоему, может без остатка поглотить внимание и волю человека?» Но маг закатил глаза. «Это могла бы быть, к примеру, вооруженная стычка». «Стычка?» — встрепенулся Феодорлих. «С послами? Это-то как раз устроить проще простого. Внезапно атаковать лагерь татар, заставить их сражаться, вот только...» Император осёкся. «Ты же утверждал, что колдуны, которые закрыли послов магической защитой, могут заставить их убить себя?» «Могут», — кивнул Михиль. если тем, кто стоит за послами, покажутся подозрительными наши действия по отношению к ним. — Значит... — император надолго замолчал, размышляя. — Значит, схватка, о которой ты говоришь, не должна вызывать подозрений. — Правильно, Ваше Величество, — улыбнулся Мак. Пусть это будет не смертельная рубка и не попытка пленить послов, А битва сражаться в которой глава и толмач татарского посольства пожелают сами, без принуждения и опаски. И притом не только они, но и другие воины посольства. Так у неведомых, пока нам наблюдателей окажется еще меньше поводов для беспокойства. Пусть это будет битва игра, битва состязания, достаточно безобидная, но полная боевого азарта и некоторой доли риска. Ее участники должны целиком сосредоточиться на победе и как можно меньше думать обо всем остальном. «Погоди, погоди!» — хмыкнул Феодорлях. «Кажется, я начинаю понимать, куда ты клонишь, Михель!» Император поднялся с трона и прошелся по шатру, потом остановился перед магом. «Не будем откладывать. Начнем прямо сейчас!» На подготовку потребуется часа полтора-два, не больше. Близится ночь, ваше величество, напомнил Михель. Тебе это помешает? Скорее наоборот, пожал плечами придворный чародей. Вечерняя магия сильнее утренней, а ночная сильнее дневной. Вот и я о том же. Зачем понапрасну терять время, если можно сразу получить ответы на все вопросы? Татарское посольство располагалось в стороне от латининского лагеря. Степники стояли привычным куренём. Вылочный шатер на в центре, вокруг на небольшом удалении кожаные палатки Майхамы-Нукеров. Только палатка Тимофея лепилась почти впритык к походному жилищу Бельгутая. Толмач всегда должен находиться поблизости. Дозоры несли как обычно, то есть как в дикой степи и как на вражеской территории, не особо полагаясь на гостеприимство латинин и обещанную императором неприкосновенность. Так что направлявшегося к куреню одинокого всадника бдительная стража заметила еще и издали. Когда молодой рыцарь с гладким мальчишеским лицом и вышитыми золотом на синие нагрудные накидки грозными львами приблизился к татарскому лагерю, Бельгутай и Тимофей уже ждали гостя перед шатром Найона. Тимофей вспомнил, что во время недавней аудиенции уже видел и это надменное лицо, и этих золоченных львов. Юный рыцарь состоял в свете Феодорлиха. Именно он едва не сорвал переговоры, схватившись за меч. На Нокеров, преградивших путь, всадник даже не взглянул. Горцуя на горячем вороном-жеребце, наездник прокричал по-немецки через головы стражников. «Я барон Зигфрид фон Гейбердорф, Послан его величеством!» Тимофей шепнул в ухо Бельгуте. «Говорит, что посланник от Феодорлиха». Этот вечерний визит был неожиданным и странным. Бельгуте, однако, ничем не выказал ни удивления, ни тревоги и велел страже расступиться. Фон Гебердорф подъехал ближе. Не сочтя нужным покидать седло, германец заговорил вновь, выпитив губу и свысока обращаясь одновременно к Бельгутаю и Тимофею. «Его Величество сегодня был восхищен смелостью ваших речей, но он полагает, что посланники хана Агадая храбры не только на словах». Тимофей угрюмо смотрел на молодого рыцаря, однако не спешил переводить. Он пока не понимал, что нужно этому не чванливому немцу. «Его Величество желает оказать вам честь и приглашает вас двоих, а также лучших воинов посольства, принять участие в императорском турнире». Продолжал тот. «Турнир состоится сегодня в полночь, и Его Величество будет рад увидеть на Рестоличном поле боевое искусство своих гостей. После этого переговоры продолжатся, но, конечно, если...» Губы герман скривились в глумливой ухмылке. «Если доблестные татарские витязи предпочтут наблюдать за боями со стороны...» Фон Гебердорф так и не закончил фразы. Молокосос смотрел на них насмешливо и вызывающе. Бельгутая окинул рыцаря холодным взглядом, бесстрастных раскосах глаз. Затем повернулся к опешившему Тимофею. «Тумфи!» О чём говорит этот молодой воин, и почему он так улыбается? «Знаешь, Бельгутай, тут такое дело?» Тимофей озадаченно почесал в затылке. «В общем, на турнир нас кличут». «Торини?» — свёл брови Бельгутай, с трудом проговаривая незнакомое слово. «Что такое торини, ту Тумфи?» «Забава такая ихняя латининская — Ну, на вроде наших кулачных боёв или ваших богатурских игрищ, только пышнее и красивше обставленное. Потешная брань, в которой все как в настоящей сече. Рыцари обряжаются в доспехи, вышибают друг дружку копьями из сёдел, а то случается мечами и палицами охаживают. «Опасное состязание», — блеснули интересом щёлочки узких глаз. «Да как сказать?» — пожал плечами Тимофей. «Убивать-то там особо не убивают, но бока мнут основательно. Хотя, случается, порой и калечат. Но это все равно никого не останавливает. Рыцари показывают в турнирах свое воинское мастерство и добывают славу, без которой им никуда. К тому же на турнирах есть своя выгода. Кони доспехи побежденного становятся трофеем победителя». «Полезное занятие турений», — одобрительно кивнул Бельгутай. Сразу ясно, кто чего стоит в бою, да и конь с доспехами лишними никогда не будут. Справедливо, что они достаются сильнейшему. Так-то оно так. Тимофей покосился на молодого германца. Но нас, видать, неспроста туда приглашают. В чем ты видишь хитрость, Тумфи? Насторожился Татарин. Может быть, на самом деле никакого подвоха и нет. Но, насколько мне известно, в турнирах не дозволено участвовать тому, кто не имеет рыцарского звания. А нас с тобой в рыцари, кажется, не посвящали. И потом... Я что-то не слышал раньше о полуночных турнирах. Если Феодор Лих так сильно меняет общепринятые правила, значит... «Значит?» — нахмурился Найон. «Значит, ему это нужно, бельгутой. «Зачем?» Брови посла вовсе слились в сплошную темную линию над переносицей. «А кто ж его и потрох разберет -то – пожал плечами Тимофей. Глянул из-под лобья на фон Гебердорфа, добавил. «Хотя посланник Феодор лихо обмолвился, будто императору не терпится посмотреть на наше воинское искусство, то есть на ваше, я так понимаю, степняцкое в первую очередь. Может, в этом и кроется причина? Смысл вроде бы есть». Если готовишься к войне, следует хорошо представлять, с каким противником придется иметь дело. А императору пока только понаслышке известно, как вы ведете себя в бою». «Думаешь, стоит отказаться?» — Прищурился Бельгутай. «Вообще-то этот немец...» Тимофей бросил еще один быстрый взгляд на фон Гебердорфа, нетерпеливо ерзающего в седле. «Говорит, что переговоры продолжатся после турнира. «Возможно, Феодор лих вовсе не пожелает вести их, пока собственными глазами не увидит, на что способны твои воины. В общем, тебе решать, что показывать латининскому императору, а что нет». Бельгутей ненадолго задумался, спросил. «Что бы ты сам посоветовал, Томфе, Ты более сведущ в латининских делах?» Мудрый посол никогда не пренебрегал чужими советами, И Тимофей снова поскреб в затылке, рассуждая вслух. Вовсе не идти на турнир, значит прослыть трусами. Пойти и проиграть лишний раз, вдохновить латинин на войну и уверить их в победе. А победить самим, показать свою сноровку и привычную манеру боя. Такая победа может впоследствии дорого обойтись. Хотя победить на ресталищном поле по латининским правилам будет непросто. Рыцари все таки более привычны к турнирным боям, чем твои нукеры. Они на этих боях, почитай, с малолетства выросли. Тимофей тряхнул головой. Нет, Бельгутай, тут я тебе не советчик. Сам решай. Скажу одно, по рыцарским законам тот, кто отказывается от схватки, покрывает себя позором. Не только по рыцарским, буркнул Бельгутай. По нашим тоже. Да и по вашему русским, наверное. Тимофей развел руками. «Ну, в общем, да. И по нашим». «Так что мне передать его величеству?» Не выдержав, встрял в разговор германский рыцарь. «Вы выйдете на Рестоличное поле или нет?» Бельгутай медлил с ответом, а Гебердорф не умолкал. Если вы опасаетесь лишиться лошадей и оружия, то знаете, в этой схватке имущество побежденных не достанется победителям. Его величество желает провести турнир не алчности, но доблести. Достойнейших и сильнейших он щедро вознаградит сам. Губы Зигфрида фон Гебердорфа вновь изогнулись в глумливые улыбки. Или воины хана привыкли сражаться только издали, стрелами, выпущенными из луков, а честного боя лицом к лицу избегают. «Знаете, ходят у нас такие слухи. Если это действительно так, то, может быть, вы хотя бы примете участие в состязании стрелков? По окончании турнира свою меткость покажут лучшие лучники и арбалетчики императора. Правда, все они...» Немец брезгливо поморщился. «Из простонародья они все, благородных рыцарей среди стрелков мало. В основном слуги, крестьяне, горожане да прочий сброд. Вы желаете соревноваться с чернью?» Молодой рыцарь скалился уже во весь рот. Тимофей с трудом сохранял на лице маску безразличия, ощущая в сжатых кулаках свирепый зуд. Да, не просто, совсем не просто состоять толмачом при посольстве. «Что он говорит, Томфи?» — поторопил Бельгутей. Тимофей вздохнул поглубже, перевел слово в слово. «Избегаем честного боя, значит?» — процедил сквозь зубы Найон. Тимофей неодобрительно покачал головы. «Послушай, Бельгутай, немец специально нас с тобой задевает. Прямого вызова пока не бросает, но кому-то уж очень хочется вытащить нас на ресталище». «Избегаем честного боя!» Вновь почти ласково, но с недоброй улыбкой повторил ханский посол, словно и не слышит алмача. «Ответь-ка ему вот что, Томфи!» Тимофей охотно перевел слова Бельгуте. «А у нас, благородный Зигфрид, ходят слухи о том, что ваши рыцари из опасения получить рану никогда не отправляются на битву, не обвешав себе железом со всех сторон. Говорят, что даже против прусов, жмудинов и литвинов, вооруженных дубинками и каменными палицами и одетых в звериные шкуры, бесстрашные рыцари воюют только в броне». И на юге, говорят, они сражаются с легкой сарацинской конницей, не снимая лад. А еще говорят, закованные в сталь рыцари не считают зазорным убивать и топтать конями без доспешных пеших слуг своих противников. Вероятно, именно это и называется честным боем у благородного рыцарского сословия. Тимофей с удовлетворением наблюдал, как насмешливая улыбка сходит с самодовольного лица мальчишки, И как лицо это вытягивается все сильнее и все отчетливо покрывается бледными пятнами. Ай, бельгутайка, ай молодец! Славно отшил заносчивого юнца. Фон Гебердорф, словно кулачный боец, получивший поддых, беззвучно хватал ртом воздух, не зная, что сказать и как ответить. Едва сдерживаемый гнев мешал германцу подобрать нужные слова, а бельгутай продолжал спокойно, невозмутимо. Назидательно. «В любой войне каждый из противников идет к победе своим путем», переводил Тимофей речь татарского посла. «И либо приходит к ней, либо нет. Таково единственное правило войны. Единственное честное правило. Во всем прочем, честных войн не было, нет и не будет. Это столь же очевидно, сколь сильно разнятся вооружение, количество и состав войск, крепости и осадные машины воюющих сторон, а также хитрости и уловки, используемые военачальниками. Если бы воины велись честно, благородный Зигфрид их не возникало бы вовсе. Все споры решались бы поединкам царей, сражающихся на мечах, или копьях одинаковой длины прикрывающихся щитами одинакового размера. Только в нашем несовершенном мире все происходит иначе». Молодой германец больше не улыбался. и, кажется, мало что понималось сказанного. Ярость мешала ему должным образом вслушиваться в чужие слова и осмысливать их. Рыцарь метал ненавидящие взгляды то на Бельгутая, то на Тимофея. «Вы выйдете на Ресталище, господин посол!» Наконец хрипло выдавил он. «Вы, ваш толмач и ваши воины!» «Да!» Неожиданно жестко и коротко ответил Бельгутай. «Да», — перевёл Тимофей. Немец удовлетворенно кивнул. «Я тоже там буду, и непременно постараюсь встретиться с кем-нибудь из вас». Из татарского лагеря Зигфрид фон Гибердорф не выехал даже, вылетел стрелой. унесся прочь с видом человека, которого оскорбили до глубины души, который жаждет скорейшего отомщения. ты все всё-таки решил участвовать в турнире, Бельгутай?» Тимофей повернулся к послу. «Решил», — кивнул тот. «Мы представляем великого хана, и никто не должен упрекнуть его воинов в трусости. Мы можем проиграть, но отказаться от боя не можем. К тому же переговоры. Мне приказано продолжать их при любых условиях. Этот туреник, как я понимаю, одно из условий императора». «Ну а в том, что Феодор лих увидит меня и моих нукеров в деле, ничего страшного нет. Пусть смотрит. А мы, в свою очередь, посмотрим, на что способны в бою его рыцари. Что? Что ты на меня так уставился, Томфи? Хочешь о чем-то спросить?» «Хочу. А других причин, побудивших тебя дать согласие, нет?» Бельгутая кинул его насмешливым взглядом. «Тумфи, иногда ты пугаешь меня своей проницательностью». «Есть, конечно. Мне нужно знать, зачем Хейдорх так хочет выманить нас на свое полуночное состязание. А не выехав туда, я этого не узнаю. Кстати, тебя ведь тоже приглашали. Будешь драться?» «А то!» — хмыкнул Тимофей. «Драться оно дело нехитрое. Отчего ж не потешиться?» Тимофей покосился вслед удалившемуся Зигфриду. Кто знает, может на поле посчастливится проучить наглого юнца.